Глава 15. Когда Айван, запыхавшийся самую малость, зато не выспавшийся по полной, вошел в офис адмирала Десприна, то обнаружил за своим столом одного из старших клерков оперативного отдела. Первый утренний кофе был уже давно сварен и выпит, судя по темному осадку на дне кофейника во встроенном баре и слабому смолистому аромату в воздухе. Айван подавил желание поскрести по дну кофейника ложкой и изжевать осадок. «О, капитан Фарпатриал!» – просветлел клерк. «Старик хотел знать, как только вы прибудете». Он нажал кнопку интеркома. «Сэр, капитан Фарпатриал на месте!» «Наконец-то!» – послышался голос Десплина. «Что за тоном это было сказано, не разберешь. Единственное, что можно было понять по четырем слогам, отнюдь не радостным. Пусть войдет». Пройдя во внутреннее святилище шефа, Айвен обнаружил у того посетителя – Капитана СБ, судя по знаком различия, на воротнике. Это Айвана разглядел, когда офицер обернулся, чтобы тоже окинуть Айвана хмурым взглядом. Тощий, но бледный, как штабист, в волосах проглядывает седина, которая подошла бы, скорее, человеку постарше, а не этому офицеру, явно всего лишь средних лет и в среднем звании. «Раутсеп», — гласила именная нашивка. Оба капитана коротко отсалютовали друг другу. Десплин выглядел несколько обеспокоенным, и, учитывая, что беспокойство ему доставил простой капитан СБ, неужели он лично принес адмиралу корзинку змей, определенно раздраженным? Он не пригласил вошедшего Айвана присесть, так что тот благоразумно застыл в чем-то вроде стойки вольно и ждал. Сейчас кто-нибудь объяснит ему, в чем дело. Так всегда случалось, несмотря на то, что сам Айван отнюдь не жаждал быть проинформированным. Сухим голосом Десплин продолжил. «Капитан Раутсеп только что спросил, знал ли я, подписывая на комаре разрешение на ваш брак, что за любопытный набор родственников должна потянуть за собой молодая леди Фарпатриал?» «На комаре когда мы с Тэш женились, все считали, что она сирота», — возразил Айван, — «включая ее саму, Кириш». Для обеих стало истинным счастьем узнать сегодня ночью, что это не так. А почему вас это волнует, капитан Раутсеп? Вплоть до прошлой ночи в мои обязанности в Департаменте по делам Галактики входило отслеживание наемных убийц, которые могут угрожать вашей молодой жене. Довольно ординарная задача по обеспечению физической безопасности, пока что не требующая никаких активных действий к всеобщему облегчению». А нынче утром я пришел на службу и узнал, что под мою опеку неожиданно попадает еще и джексонианский барон, ренегат беженец, с почти всеми своими чадами и домочадцами. Причем ключевое слово в этой фразе – «неожиданно». Ах да, в СБ не любят сюрпризов. Весьма прискорбно, ведь на взгляд на сюрпризы и есть их работа. Интересно, стоит ли оспорить термин «ренегат» Или, напротив, это определение пригодно для всех джексонианских баронов. Хотя беженец — это в самую точку. С ближайшими членами семьи, — вставил Айван. В каком-то смысле. Раутсеп нахмурил брови. Я отправил сжатым лучом раздраженную ноту в отделении нашего департамента на Камарре, как раз одновременно с тем, как капитан Морозов выслал оттуда свое срочное уведомление о грядущем прибытии вашей родни. Сообщения пересеклись на полпути. Хорошо, что они там, на комаре не совсем уснули, и все же от их предупреждения могла быть хоть какая-то польза, пребудь оно за 6 часов до происшествия, а не на шесть часов позже него. Итак, моя ординарная задача по обеспечению физической безопасности превратилась в совершенно неопределенных размеров политическое дело». «Поскольку я ожидаю, что вскоре от меня потребуют дать ситуацию оценку, то должен ее составить прямо сейчас». Айвен кивнул. Требование было вполне справедливо. Однако жалеть попавшего в такую ситуацию собрата офицера, пожалуй, рано. В конце концов, это же избэшник. Раутсеп прищурясь поглядел на айвана. «Почему вы расписались за них на таможне? Ну, они выглядели очень усталыми» предложил ему айван свое объяснение после стольких часов бюрократической волокиты да еще скачковая болезнь полет от комары превращается в настоящую пытку если вы страдаете скачковой болезнью вы уже успели выяснить зачем они здесь они приехали за тши риж постойка что за ними обеими чтобы увезти их эта мысль наконец-то во всей полноте достигла измученного недосыпом мозга айвана и отозвалась неприятной панической дрожью у него в желудке. Хотя с Риш он, наверное, расстанется без слез. Но что, если Тэш захочет уехать с ней? Как минимум узнать, что с ними, — торопливо поправился он. Боже, правый, нам нужно поговорить. В конце концов, это же их дети? Что вы еще заметили и о чем можете доложить? По части того, что может представлять опасность или интерес для империи? «Все, что они успели — приземлиться в космопорте и отправиться спать», — Айвон подавил зевок. «Ах да, еще заполнить кучу бланков. Вы должны были уже получить копии бумаг из таможни и доклад вашего человека, который отвечал за внешнее оцепление в ночную смену. Как там его зовут?» «Замботи. Следовательно, сейчас вы знаете ровно столько же, сколько и я. Вовсе нет». «Вы наблюдали за происходящим с минимальной дистанции и вовлечены в это дело дольше всех?» «Неужели я один?» — захотелось огрызнуться айвану «Фактически первым в это дело ввязался вовсе не он. Поговори со своими же людьми». «Или Бай спать, даже не написав рапорта? Вот мерзавец!» «Все, что я успел увидеть за... сколько их там было? Девять часов?» Это людей, измученных скачковой болезнью, счастливых тем, что видят своих дочерей живыми. Можно не сомневаться, это был не спектакль специально для его глаз. И благодарных за то, что их устроили в гостиницу. Погоди-ка. Бай докладывает в департамент внутренних дел, а Раутсеп сказал, что он сам из департамента по делам галактики. Неужели в СБ правой руке снова не рассказали, в чем напортачила левая? Айвон настолько свыкся с Байерли, что, наверное, просто позабыл, на каком высоком и засекреченном уровне тот периодически работает. Так стоит ли перенаправить Раутсепа к Байерли или нет? Должен быть другой, окольный путь. Но разве не с попытки прикрыть Бая и начались все твои неприятности? Однако капитан Раутсеп на этом не остановился. Тогда вот... Он извлек из кармана мундира, проверил и протянул Айвану карточку. «Здесь номер моего защищенного компульта, по которому вы сможете связаться со мною напрямую в любое время. Если вы обнаружите нечто подозрительное, достойное сообщение, неважно что именно, пожалуйста, сразу позвоните мне». Айван не протянул руки за карточкой. «Хм, вы что, просите меня шпионить за семьей моей жены?» Уголком глаза он заметил, что обычно бесстрастный Десплин слегка поморщился. Хотя на что именно шеф так отреагировал, Айван так и не понял. «Вы приняли официальную ответственность за них, капитан Фарпатрил?» «Как форлорд, а не как офицер. Это другая цепочка командования. Вот дерьмо. Звучит как один из типичных доводов Майлза, а?» Айван знал, что вступает на тонкий лед, если начал копировать своего кузена. Он аккуратно взял карточку, поглядел. Да, одна из этих. Номер и больше ничего. И убрал ее в свой бумажник. Хотя... Раутсеп помедлил, оглядывая аккуратный, но изобилующий самыми разными предметами кабинет адмирала. Целую стену занимала рабочая библиотека Десплина, где было даже несколько редких томов времен изоляции. Я подумал, что почти все дела оперативного отдела — Так или иначе, проходит через ваш компульт, капитан Фарпатрил. Пока ситуация не прояснилась, возможно, вам было бы благоразумнее взять отпуск по собственному желанию. Против семейных обстоятельств никто не возразит, разумеется. На челюсти Айвана заиграл желвак, как и у Десплина, — заметил он. — Если неожиданно возникли сомнения в моей лояльности, — выдавил Айван, — то и решение об отстранении принимать точно не мне, так?» Раутсеп приподнял бровь. «Логично». СБшник перевел взгляд на Десплина. Адмирал ответил ему взглядом глаза в глаза и бесстрастно произнес. «Мы с моим адъютантом обсудим этот вопрос. Благодарю за проявленное беспокойство, капитан рауцеп за информацию и за то, что уделили нам время в это занятое утро». Адмирал однозначно скомандовал «можете идти». Или у избэшника закончились вопросы, или он больше не рассчитывал получить у Айвана ответов, но позволил выставить себя вон. Клерк в приемной проследил, чтобы тот ушел. Оставшийся наедине с Адмиралом Айван продолжал стоять. Десплин потер челюсть и поморщился. «Итак, теперь вы угроза безопасности, фарпатриал?» «Не знаю, сэр». — как можно более искренне ответил айван Мне ничего такого не говорили. десприн фыркнул. — Тогда идите, займитесь делами, по крайней мере, сейчас. Он жестом отпустил айвана но напоследок прибавил. — Да, и позвоните вашей матери. Айвен застыл на пороге. — Да, наверное, имеет смысл. — Вообще-то про эту небольшую обязанность он начисто позабыл во всем вихре событий. Возможно, точнее будет сказать «перезвоните ей». Голос Десплина был крайне сух, и адмирал еще прибавил к нему один из тех самых взглядов. «А, так точно, сэр, немедленно!» И Айвон наритировался в приемную. Он выставил из-за своего стола клерка, который был только рад вернуться к своей прерванной работе, уселся туда сам и набрал знакомый номер. Изображение леди Элис соткалось над видеопластиной мгновенно. А это подсказывало, что она уже ожидала его звонка. — А, Айван, наконец-то! — произнесла она, не зная, что повторяет реплику Десплина. Между прочим, я был занят. Айван осторожно кивнул. — Маман, у меня выдалась та еще ночка. Наверное, ты уже слышала? Хоть что-то. Первым, что до нас дошло, оказалась копия уведомления капитана Морозова с Камарре, Он прислал его в штаб-квартиру с настоятельной припиской передать сообщение Саймону. К счастью, генерал Аллегри прекрасно понимает, какая информация для чьих глаз предназначена. Сообщение пришло, когда мы завтракали, а чуть позже мы получили свежие новости из первых рук. Не твоих, должна заметить. — А чьих же тогда? — чуть не спросил Айван, но уже понял, что вопрос излишен. К тому же Байерли сейчас наверняка успел позавтракать и завалился спать, к зависти Айвана, голодного, невыспавшегося и предполагающего, что так останется и дальше. — Да мне вздохнуть некогда было, — попытался оправдаться он, — хотя теперь я всех устроил временно. — Прекрасно. Как это восприняла Тэш? Ариш? Обе вне себя от радости. «Представь, как бы ты себя чувствовала, если бы твоя родня неожиданно воскресла из мертвых». «Для этого мне не нужно напрягать фантазию, Айван», — ответила она, одарив его своим особым взглядом, одновременно раздраженным и любящим. «Да и тебе, если на то пошло». Айван смущенно пожал плечами. «Нет, наверное. Как бы то ни было, семейные чувства проявили все. Самые разные, если припомнить». Будучи, как и Майлз, единственным ребенком в семье, Айван порой задумывался, каково это — иметь много братьев и сестер. С одной стороны, внимание маман не было бы сосредоточено на нем одном. Паника, медленно кипевшая где-то в дальнем уголке его мозга, начала захватывать новые территории. Внезапно севшим голосом Айван выговорил. «Они... кажется, они явились сюда с мыслью забрать те же Риш и увести Маман поглядела на него. «И как ты это воспринимаешь?» Он довольно долго молчал, прежде чем выдавил. «Очень странно». Леди Элис приподняла темную бровь. «Ну, это уже что-то». Она выпрямилась, усаживаясь в более энергичной позе. «В любом случае, очевидно, что нам надо пригласить их на ужин, при первой же возможности. Так будет правильно. Нам многое предстоит наверстать». «Хм, сейчас они все спят» после скачковой задержки. Значит, к началу вечера они успеют и отдохнуть, и проголодаться. Итак, сегодня вечером. Отлично. Я пришлю Кристоса с машины, и, разумеется, ты заберешь их в отеле и проводишь. Эм, лучше бы пару машин. Или автобус. А ты успеешь, ведь времени мало. Мне сотни раз случалось устраивать приемы и за более короткий срок» может а уж точно в состоянии обеспечить приватный семейный вечер на пятнадцать человек. Айвен втихую пересчитал на пальцах. У меня получается четырнадцать, даже если считать меня и Саймона. Не сомневаюсь, что Байерли пожелает сопровождать Риш. ИСБ не потребуется делать лишних движений. Маман прекрасно знала обо всех аспектах происходящего. Айвен ухитрился не подавиться. Только не приглашай Майлза и не позволяй ему пригласить себя самому. На менее элегантном лице поджатые подобным образом губы выглядели багримасой, явно вызванной некими воспоминаниями. «Поверь мне, я в состоянии контролировать список своих гостей. В любом случае он кажется до сих пор на Сергеяре, хотя Катерины мне будет не хватать. Ладно, в следующий раз». Был ли ее взмах рукой легкомысленным или угрожающим, Айван пока не решил. Айван досадливо запустил пальцы в шевелюру. «Ага. А стоило мне сегодня явиться на службу, я опоздал из-за всех этих ночных дел. Как там уже сидит один вздрюченный СБшный капитан, устроивший моему шефу неприятный разговор. Можешь поверить, настроение это не улучшает», — он перевел дух. «Некий тип из Департамента по делам Галактики» который не удосужился сегодня побеседовать с Департаментом внутренних дел, если ты понимаешь, о чем я. Как мне быть, не знаю. Они там все в главном тараканнике работают вслепую. Или Аллегри хочет, чтобы каждый смотрел на проблему независимо, или что. Терпеть не могу, когда эти хорьки втягивают меня в свои махинации». В поле зрения камеры показался Саймон Элиан. «А ты позвони ги олегри айван и спроси». — любезно посоветовал он. Если дело в первом, ему захочется об этом узнать. Если во втором, знать надо тебе. Он обязательно поговорит с тобой, но коротко, имею в виду. Его улыбающееся лицо исчезло с экрана, но задумчивый голос был еще слышен. Хотя хорошо, что парень ги решил спорить с адмиралом, пусть даже вздрюченный. Агентам СБ нужен твердый характер. Айван передернулся. Вот только мне совсем не хочется говорить с Аллегри». «Весьма разумно», — одобрила леди Элис. «Тогда я позвоню Теже Риш. Держись, дорогой. Я распоряжусь, чтобы Кристос связался с тобой попозже и обговорил все по поводу машин». Она отключила свой ком. Целую минуту Айван сидел, собираясь силами и спрашивая себя, когда же он, наконец, возьмется за работу и возьмется ли вообще?» И можно ли назвать то, что он делает, личными звонками в рабочее время? И не получит ли он за них выговор? Он вздохнул и набрал следующий номер. «А, Айвон», — нейтрально произнес генерал Олегаре, когда секретарь переключил вызов на него. Генерал обладал самой типичной для старшего офицера внешностью. Это был коренастый мужчина средних лет. У него была совершенно обычная жена, работающая в имперском научном институте, и дети примерно тех же лет, что и мальчишки Десплина. И только хорошо узнав его, ты понимал, насколько ужасно умен и ослепительно ужасен он на самом деле. Как раз на следующей неделе у нас откроется свободное место на скачковом корабле-курьере. Или запрос снимается после новостей сегодняшнего утра. Точнее, прошлой ночи, если смотреть твоими глазами. Наверное, сэр. Все пока в подвешенном состоянии, Но я звоню по другому вопросу, хоть они и взаимосвязаны. Похоже, мне приходится иметь дело одновременно с двумя вашими сотрудниками, но они не контактируют друг с другом. Кратко, как его и проинструктировали, Айвон написал проблему с Байроли и капитаном Рауцепом. Хм, да, надо поставить Рауцепа в известность. Эта фраза, как и ровный тон при виде Айвена. Говорили о том, что капитану намеренно не пересылали сообщения от Байерли. «Хорошо, что ты спросил». «Верно». «Мне Саймон посоветовал», — добавил Айван просто на случай, если ему понадобится дополнительно прикрыться. Олегри кивнул. «На своем уровне фаратьер действует хорошо. В последнее время, может, даже слишком хорошо. Департамент внутренних дел планировал его отпустить на какое-то время». Но тут случился этот инцидент. Как можно работать слишком хорошо? Ну, эти внештатники. Аллегри сделал неопределенный жест и ловко сменил тему. Как нынче дела у Саймона? Что, от меня снова требуют доносить о собственной родне? Нет, так думать нечестно. Ге долго был главой департамента по делам комарры в непосредственном подчинении у Ильиана пока не получил место шефа, когда оно внезапно освободилось четыре года назад. А когда юным офицером он пришел в СБ, служба безопасности была целиком вотчина Ильяна. Его нынешний интерес личный не меньше, чем профессиональный. Похоже, со здоровьем у него неплохо. Рад это слышать. У него появились какие-то новые интересы. Он вполне мог бы ими обзавестись, дипломатично добавил Аллегрия. Я не в смысле упрека в адрес Миледи твоей матери, конечно. А вы часто говорите с ним? Консультируетесь? По необходимости. Экс-шеф Ильян — умнейший человек. Всегда проявляет предусмотрительность, чтобы мы с ним не толкали друг друга под локоть. Не было необходимости отсылать его подальше, как твоего дядю на Сергеяр, чтобы люди по привычке не обращались к нему. Хотя, полагаю, состояние здоровья Саймона — играет ту же роль, отдаляет его от прежней команды. Аллегри задумчиво прищурился. Интересно, не захочет ли он съездить в гости к Эрилу? Я бы это предложил. Как думаешь, миледи твоя мать, не захочет попутешествовать? Пока это не вызывает нездорового возбуждения у любителей теории заговора. Хотя и это может быть полезно. Генерал на мгновение отвел взгляд — «Видимо, что-то на компульте потребовало его внимание», догадался Айвен. «У тебя пока все?» «Да, сэр, пока что». «Благодарю вас, капитан Фарпатрил». И по жесту аллегрия Айвен исчез из его насущных мыслей и с экрана кома.